Глава 34. Ночь. Самое сердце серые. Мангри выудил из костра тлеющую головешку, сунул в рот сигару и подошел к Юле. Причмокивая, он долго и старательно раскурил сигару, потом выпустил дым в лицо девушки и приблизил головешку к ее губам. Она почувствовала нестерпимый жар и отвернула лицо. «Это не самое страшное, что я могу с тобой сделать», произнес Менгри, хищным взглядом рассматривая глаза девушки. «В Сельве есть много возможностей доставить тебе незабываемые ощущения». Он отошел, швырнул головешку в костер и снова повернулся к девушке. По ее лицу скользили красные блики. Веревка туго стягивала ее шею. С могучей кроны дерева, к стволу которого она была привязана, падали редкие капли росы. Эти кусты кишат кровососущими пиявками, крикнул Менгри с вожделением, посмотрев вокруг. Местные индейцы называют их ползучими вампирами. Стоит этой пиявке заползти тебе в ноздрю, как она сразу же устремится к твоему мозгу и будет медленно, но безостановочно прогрызать в нем канал. Ты будешь чувствовать, как эта скользкая черная тварь шевелится в твоем черепе, и будешь мечтать о том, чтобы пробить себе голову и выковырить ее». И Юля от ужаса закрыла глаза и тихо заскулила. «Страшно?» — восторженно закричал Менгри, подбежав к Юле. «Не хочется, правда?» — Тебе не хочется, чтобы плотоядная мушка отложила личинки в твоем мухе? Не хочется, чтобы речные глисты заползли в твое тело? — Нет, — жалобным голосом ответила Юля, — не хочется. — Тогда отвечай. — Зачем ты прилетела сюда? — Что ты здесь вынюхивала? — За кем следила? — Еще мне очень хочется узнать. «С кем ты сюда прилетела?» Он говорил и брызгал слюной. Юля видела перед собой только его фиолетовые губы. Ровный ряд крепких зубов и красные, будто выпачканные в крови, десны. «Я одна!» — забормотала Юля. «Я сама прилетела!» «Языковая практика!» «Ты лжешь!» — крикнул Менгри и ударил Юлю ладонью по щеке. — Я сейчас устрою тебе языковую практику. — Открой рот! — Открой рот! — говорю. Он поднес к ее губам тлеющую сигару. Юлия сжала губы и тихо заплакала от страха и отчаяния. И тут вдруг Трушкин, привязанный к колесу джипа, издал протяжный вопль. Менгри опустил руку с сигарой, повернулся к Трушкину и затем подошел к нему. — А тебя, Вацура, я скормлю пиранием, сказал он, опускаясь перед пленником на одно колено. — Сначала сделаю на твоем животе маленький надрез, а потом опущу в воду, и рыбки начнут выедать твои поганые внутренности. Трушкин тяжело дышал и вытягивал шею, будто хотел, чтобы голова оторвалась от туловища и взлетела высоко-высоко, где Мэнгри не смог бы ее достать. — Не понимаешь, — усмехнулся Мэнгри, — или прикидываешься. Мне сказали, что ты хорошо говоришь по-испански. — Да это не Вацура, — крикнула Юля. — Тебя обманули. Разве ты не видишь, что это не он? Мэнгри поднялся на ноги и снова подошел к девушке. — Ты врешь, — сказал он. Тебе просто очень хочется спасти его жалкую жизнь. Но ты напрасно думаешь, что сможешь ему помочь. Даже если я его отпущу, он подохнет в сельве. А тебе я приготовил красивую смерть». Мэнгри схватил девушку за волосы и стал медленно наматывать их на кулак.